Глава 18 На закате Ибис бросил якорь там, откуда переселенцы могли в последний раз увидеть родные берега, на обжитой стоянке соугор, что возле острова Ганга-Сагар, расположившегося в устье святой реки. С палубы можно было увидеть лишь заиленные берега и вымпелы немногочисленных церквей, а из стрюма так совсем ничего, Однако само имя острова, соединявшего реку и море, светлое и темное, известное и скрытое, напоминало переселенцам о разверзшейся впереди бездне. Казалось, они балансируют на краю пропасти, и остров являет собой протянутую длань священного Джамбу-Двипы, пытающегося уберечь их от падения в пустоту. Близость последнего пяточка суши Нервировало охранников, и они зорче обычного следили за переселенцами, выпущенными на кормежку. Вооруженный палками конвой выстроился вдоль борта, и стоило кому-нибудь из гермитов задержать взгляд на береговых огнях, как его гнали обратно в трюм. «Чего уставился? Пшел на место!» Но даже незримый остров не покидал мыслей переселенцев. Прежде никто из них его не видел — Однако место, куда ступила нога Ганги, было хорошо всем знакомо, ибо, как и другие части Джамбудвипы, воспевалось в поэмах и преданиях, мифах и легендах. Разлука с родиной и неопределенность будущего создавали обстановку, в которой мгновенно вспыхивали злобные стычки. Побоище разгоравшийся точно пожар изумляли даже самих драчунов, ибо в деревне всегда найдутся родичи, друзья и соседи, чтобы разнять забияк. Но здесь не было никого, кто не дал бы одному человеку вцепиться в горло другого. Зато имелись такие, как Джагру, кто наускивал товарища на товарища и касту на касту. Женщины вспоминали прошлое и говорили о мелочах, которых больше никогда не будет, Разноцветьях маков, усыпавших поля, точно краска обир в умытой дождями холи, неотвязных запахах стрепни, плывущих над рекой, известиях о свадьбе в соседней деревне, закатном перезвоне колоколов и призыве к вечернему азану, посиделках во дворе и сказках стариков. Пусть прежняя жизнь была тяжела, но в пепле прошлого Тлели угольки, вновь занимавшиеся пламенем воспоминаний, в отцветах которого нынешнее пребывание в чреве корабля, готового унести в бездну, казалось безумием. Дитя отмалчивалось. Эти разговоры разбередили в ней мысли о Кабутре. «Дочь вырастет без нее, не поделится секретами, не покажет жениха. Разве такое возможно, чтобы свадьба ее ребенка прошла без нее» Чтобы она не запела плач, Каким матери сопровождают паланкин, Уносящий дочерей из родного дома. «Талвадж Харайле, кавалкум хлайле, Хан бирахаби йок. Руд Пруд пересох, лотос увял, Плачет лебедь об ушедшей любви. В гуле голосов песня Дити была почти не слышна, но потом одна за другой ее подхватили все женщины, кроме смущенно молчавшей Полет. — Пой, даже если не знаешь слов, — шепнула Дити, — иначе совсем не в моготу. Набирая уверенность, женские голоса крепли, и постепенно стычки прекратились, мужчины смолкли. На деревенских свадьбах матери всегда заводили плач когда невесту забирали из родительских объятий, и молчание мужчин было знаком, что они понимают невыразимую боль разлуки с кровиночкой. «Кайсе-кате-ап, киротия, «Как пережить ночь разлуки?» Нил тоже слушал песню и сам не понимал, отчего вдруг язык, в гуще которого он пребывал два последних дня, Затопил его, словно поток, водопадом хлынувший сквозь прорванную плотину. То ли голос Дити, то ли слова песни напомнили о детстве, в котором Паримал обращался к нему на обход шпури, пока отец не запретил разговоры на этом наречии. Благополучие халдеров, сказал старый Раджа, зиждется на умение общаться с теми, у кого бразды власти в руках но не ермо на шее, а потому грубый язык следует немедля забыть, дабы не испортить свою речь наследного землевладельца, которому надлежит изъясняться на Хиндустане и Фарси. Послушный сын Нил забросил бходшпури, но теперь понял, что именно песни Дадра, Чайти, Барахмас, Хори, Каджри Который он всегда очень любил, а сейчас слышал в исполнении Дити, были тайным источником этого языка, не давшим ему увянуть в памяти. Еще стало ясно, почему они звучали на Бходшпуре, никакой другой язык, существующий между Гангом и Индом, не сумеет так передать все оттенки любви и печали, так рассказать об одних, кто покидал родные края, и других, кто оставался дома. Но почему же рука судьбы, сорвавшая людей с покоренной равнины, протянулась так далеко от моря и выбрала тех, кто накрепко прирос к земле, удобренный страданиями ради урожая сказок и песен? Похоже, длань рока пробила живую плоть земли, дабы вырвать кусок ее раненного сердца. Желание поговорить на всплывшем в памяти языке было настолько сильным, что Нил не мог уснуть. Когда охрипшие от пения женщины смолкли и в трюме воцарилась беспокойная тишина, он услышал, как кто-то из переселенцев пытается вспомнить легенду об острове Ганга-Сагар. И тогда, нестерпев, Нил приник к отдушине и поведал невидимым слушателям о том, что есть б не остров не было бы ни Ганга, ни моря. Легенда гласила, что бог Вишну, в облике мудреца Капилы, пребывал в глубоком размышлении, когда его потревожили 60 тысяч сыновей царя Сагара, которые вступили на остров и заявили, что сия земля принадлежит династии Икшваку. Именно здесь 60 тысяч царевичей были наказаны за свою дерзость. Мудрец испепелил их взглядом, и прах нечестивцев лежал неприбранным до тех пор, пока наследник солнечной династии, добрый царь Бхакерата, не уготовил гангу пролиться с небес, дабы наполнить моря. Лишь тогда преисподняя отдала пепел цесаревичей. Слушателей ошеломила не столько легенда, сколько сам рассказчик. Кто бы подумал, что этот зачуханный узник так много всего знает, да еще говорит на разных языках, и даже чуть-чуть кумекает в их родном Бхотшпуре? Ну и ну! Они бы меньше удивились, если б ворона спела каджри. Дити тоже слушала, но легенда ее не ободрила. «Скорее бы уехать!» — шепнула она Калуа. Мочи нет, когда земля тянет обратно. На рассвете Захарий с неожиданной для себя грустью распрощался с мистером Дафти, который, забрав свою команду, отбыл на берег. Осталось лишь пополнить запасы продовольствия, после чего можно было сниматься с якоря. С провиантом справились быстро — ибо шхуну осаждали маркетанские лодки, груженные овощами, фруктами и живностью. Плавучий базар предлагал все, что могло понадобиться ласкарам или кораблю — парусину, колодки и вертлюги, мотки тросов и каболки, толстые циновки, табак, веточки мелии для укрепления зубов, травяную заварку для хорошей работы кишечника и настой корней коломба от дизентерии. В одной неуклюжей байдарке стояла духовка, в которой готовилась халва. Имея столь богатый выбор, Стюарт Пинта и его юнги вмиг загрузили все необходимое. В полдень подняли якорь, и Шхуна была готова тронуться в путь, но ветер, капризничавший все утро, решил, что именно сейчас самое время для полного штиля. Команда была на готове. Однако Ибис замер на зеркальной глади моря. В каждую вахту на мачту посылали дозорного, чтобы дал сигнал о малейшем дуновении, но шел час за часом, и на вопрос «ну как?» Боцман неизменно получал отрицательный ответ. Солнце жарило во всю мощь, и шхуна так накалилась, что в трюме гермитам казалось, будто их варят живьем, Охрана открыла люк, оставив одну решетку, однако внутрь не проникало ни глотка воздуха, а вот из трюма поднималось зловоние, привлекавшая коршунов, грифов и чаек. Одни птицы лениво кружили, словно ожидая, падали, другие уселись на реи и ванты, издавая ведьмачьи крики, и метя палубу пометом. Гермиты еще не привыкли к ограничению в питьевой воде, и новые, никем не испытанные правила рухнули вместе с теми, что поддерживали в трюме относительный порядок. К полудню дневная норма воды почти иссякла, начались драки за кувшины, в которых оставалась хоть капля влаги. На уськанные Джагру человек шесть мужиков забрались на трап и принялись колотить в решетку люка — «Эй, там! Воды! У нас кувшины пустые!» Стоило охранникам откинуть решетку, как возникла буча, люди карабкались по трапу и отчаянно пытались выбраться на палубу. Однако в неширокий люк можно было пролезть только по одному, и потому каждая высунувшаяся голова являла собой легкую цель. Палки охранников обрушились на гермитов, загоняя их обратно. Через пару минут захлопнулись и решетка, и крышка люка. — Сволочи! — надрывался Бхиро Синг. Я вас проучу! Бунтовать вздумали твари окаянные! Впрочем, в поведении гермитов ничего неожиданного не было. Они редко без сопротивления подчинялись непривычным корабельным правилам. Надсмотрщики точно знали, что делать, и приказали всем построиться на палубе, выбирая сестрюма по одному. Первыми выпустили женщин, многие из которых так ослабли, что сами не могли подняться по трапу, их выносили. Полет вышла последней, и только на палубе поняла, до чего ей плохо. Она ухватилась за леер, чтобы не упасть на подламывающиеся колени. В тени рубки возле бочонка с водой стоял юнга, каждую женщину он наделял двумя черпаками живительной влаги. Получив свою порцию, Полет отошла в тень баркаса, под которым уже нашли укрытие от солнца ее спутницы. Одни присели на корточки, другие распростерлись на палубе. Следуя их примеру, она от души напилась из медного кувшинчика, однако последний глоток — вылила на заскорузлую от пота накидку. Остудив внутреннее пекло, вода потихоньку оживила не только тело, но и мозг от жажды, впавшей в спячку. До сих пор решительный настрой помогал закрывать глаза на всяческие лишения поездки, и по лету прямо твердила себе «Я моложе и крепче многих бояться нечего». Но теперь стало ясно, предстоящие недели пути — будут невообразимо тяжелы, и вполне возможно, что она не доживет до конца путешествия. Сраженная этой мыслью, палета глянулась на остров и поймала себя на том, что невольно прикидывает расстояние до берега. Раздался голос Бхиро Сингха, возвестивший, что переселенцы построены. — Саб Хазир Хай! Все здесь! На шканцах появился капитан Чилингорт, Словно статуя, он высился за балюстрадой кофель-планки. Ласкары и охранники встали по бортам, взяв в кольцо выстроенных на палубе гермитов. — Хамош! Тихо! — размахивая палкой, крикнул Бхиро С вами будет говорить капитан! Первый, кто вякнет, схлопочет мое угощение! Заложив руки за спину, шкипер спокойно оглядывал толпу. Казалось, от его взгляда воздух раскаляется еще сильнее, и даже оживший ветерок не мог его охладить. Наконец мистер Челингоурд заговорил. Голос его потрескивал точно пламя оплывшей свечи. «Слушать внимательно! Повторять не стану!» Капитан помолчал, дав нобки сину бабу. Возможность перевести его слова и вынул из-за спины руку, в которой был зажат свернутый хлыст. Не поворачивая головы, он ткнул рукоятью в сторону острова. — Там берег, откуда вы пришли. — А вон там море, которое вы называете черной водой. — Вы думаете, различие между одним и другим видно невооруженным глазом? — Нет. Главное и самое важное различие незримо. Запомните хорошенько, оно в том. Пока Нопки Син переводил, капитан подался вперед и цепко ухватился за ограждение. Различие в том, что законы суши в море не действуют. Знайте, что здесь свой закон, и его устанавливаю только я. Пока вы на шхуне, я — ваша судьба, ваше провидение и ваш законодатель. Этот хлыст — лишь один из хранителей моего закона, но есть и другой. Капитан перехватил кнут и сделал из ремня петлю. — Вот второй хранитель закона, и если понадобится... Я без колебаний прибегну к его услугам, не сомневайтесь. Однако помните, что главная опора закона — покорность и послушание. И тогда корабль ничем не будет отличаться от вашего дома в родной деревне. Пока вы в море, вы должны подчиняться Субидару Пхиру Синху, как своему помещику, а он подчиняется мне. «Субидар знает ваши обычаи. На шхуне он вам мать и отец, а я ему царь и бог. Знайте, что благодаря заступничеству Субидара сегодня никого не накажут. Он упросил пощадить вас, ибо вы еще не знакомы с корабельными правилами. Но в следующий раз кара будет суровой и коснется любого, кто замешан в беспорядке». «Пусть всякий злоумышленник знает! Вот что его ждет!» С треском молнии ременная плеть рассекла накаленный воздух. Несмотря на жару, от слов капитана до самых костей пробирало холодом. Гермиты оцепенели от страха, ибо лишь теперь поняли, что не только покидают родину и пускаются в плавание по черной воде, но переходят во власть хлыста и петли. Взгляды их устремились к острову, соблазнявшему своей близостью. Вдруг один седоватый пожилой мужичок что-то залопотал, и Полет догадалась, что он больше не в силах противостоять зову земли. Хоть чутье уведомило ее о том, что сейчас произойдет, она едва ли не первая вскрикнула, когда мужик оттолкнул Ласкара, и прыгнул за борт адмигерах человек за бортом завопили охранники многие гермиты не видели что случилось и заметались в панике воспользовавшись суматохой еще два человека прорвали оцепление и сиганули в воду охрана совершенно озверела и раздавая удары направо и налево стала загонять переселенцев в трюм Ласкары, готовившие Баркас к спуску, только усилили суматоху. Когда лишенная чехла шлюпка накренилась, из нее на палубу высыпались квохчущие куры и петухи. Вздымая тучи перьев, помощники бросились к боконцам и сами тянули тросы с ног до головы, перемазавшись куриным пометом и кормом. Женщины, о которых все забыли, сбились в кучку возле борта. Перегнувшись через леер, Полет увидела, что один беглец уже скрылся под водой, а двое других борются с течением, тащившим их в открытое море. Над ними кружила огромная стая птиц, которые время от времени пикировали к воде, словно проверяя, жива ли еще добыча. Вскоре головы пловцов исчезли, но птицы терпеливо наматывали круги, ожидая, когда всплывут трупы. Отлив уносил невидимые тела к горизонту, и стая постепенно отдалялась от шхуны. Наконец-то подул долгожданный ветер, но ласкары ставили паруса очень неспешно, боясь пересечь след, оставленный тремя обезображенными мертвецами.